Триста десятая. Матери Агни-йоги. «Приехали к счастью. Все сложится, ладно. Тревогу оставь. Радуйся больше. Надо обновить веру как непреложность. Надо строить храм духа не на том, что проходит. Надо понять, что ярость явлений текущего часа мгновенно в зонах времени жизни духа».